Бешеная скачка не могла продолжаться долго. Резвый Баселей ухитрился и всё-таки сбросил Врудалака с хребта да ещё подгадал сделать это прямо перед кружалом щеробора, как будто в насмешку. Грихвост хлопнулся о землю, но волчесноровка и тут помогла. Он успел сжаться и перекатиться через плечо, благодаря чему отделался всего парой новых ушибов. Крикнув вслед уносящемуся скакуну всё, что думает о лошадях вообще и А в вороных жеребцах, в частности, грехвост селся на крыльцо, что вело к окобу. Ступенька под ним покачнулась и скрипнула. В голове ещё не отошедшей от тряски, почудилось, что тело сейчас кувыркнётся. Пришлось вскочить, пинком наказать ступень и вбежать в трактир, чтобы высказать его содержателю всё, что на душе накипело. Щиробор царствовал в полутёмном зале за стойкой, сонно натирая столешницу. Наполовину пустая кружка с пивом пенилась под рукой, но видно, трактирщику было лень до неё дотянуться и допить до дна. Бортник Пётюня сидел за столом у окна, подперев щеку рукой, и жалостливым голосом выводил грустную песенку. Его жена, баба с истерзанным сарафаном и таким же лицом, трясла его за плечо, будто надеясь разбудить и костерела, на чём свет стоит. "Отстань, старый, всю плешь мне проела". Пока не напиюсь, горе не куда не уйду, пытался отделаться от неё бортник. Где народ? крикнул трактирчику грехвост. Никого нет. Внезапно увидев перед собой Вурдалак, ощиробор мигом стряхнул с себя сон и присел за прилавок так, что из-за столешницы блестели только расширенные глаза. Как нет? Скоро вечер. «В этот час у тебя не протолкнуться?» — заподозрил его во вранье гость. «Так сбежали все вурдалака ловить!» «Ой, прости, сболтнул лишнего, не подумав!» — прикрыл ладошкой пухлые губы трактирщик. Петюнина баба обернулась к пришельцу, явно намереваясь обругать и его, пьяницу, развратника и негодяя, как и все в этом вертепе порочных страстей. В тусклом свете она не сразу разглядела, что за гость заглянул скоротать вечерок. Но увидев в клыке обнажившиеся при ухмылке шерсть на загривке и главное зелёные глаза, горящие диким огнём, она поперхнулась, на мгновение заткнулась, а потом вновь разынула глотку и так пронзительно завырещала, что грехвосту почудилось, будто его уши свернулись в трубочку. Пошла вон, дура, рыкнуло он на неё, лишь бы избавиться побыстрее от этого воя. Жонка бросилась к выходу, по пути налетев на скамью и выскочила в дверь. Бабу с возу кобылы легче, с облегчением пробормотал Питюня. Дождь вымотал, не даст посидеть в медоухе выпить. Почему мол не дома, почему не все? Не обращая внимания на его сетования, грехвост наклонился над стойкой и вытащил из-под неё щерабора. А соловьилые глазки трактирщика так быстро бегали из стороны в сторону, что казалось, будто они вот-вот сорвутся с орбиты и пустятся в вольный полёт. На улице Пятюнина жёнка с истошным воем пронеслась мимо окна. "Ты, Горюлин, меня извини. Побегу за ней, приведу в чувство", поднялся бортник из-за стола. А то видишь, какая трясучка на него напала. Как, как будто корочун не хватил. Петюня постоял, умоляя, задергался в руках греховост атрактирщик. Не не оставляй меня с нечистым наеденем. Он от меня живой косточки не оставит. Однако мысли раскившего от выпивки бортника в этот миг явно были не атрактирщики. Пошатываясь, он вывалился на крыльцо. Едва не расшибся на шаткой ступеньке и пошёл по селу пьяным голосом оповещая о крестности. Эх, судьба моя судьбилка! Я мужик, а не скотина! Щиробор вырвался наконец из рук Вурдалака, но едва наступил на ногу, замотанную тряпочками, как ойкнул от боли и рухнул на пол. Но, ну, чего не бежишь, нагнулся над ним грехвост. Не могу. Слёзы покатились из глаз трактирчика. Нога вывихнута, ещё не поправилась. Всем святым прошу, не откусывай её. Может, она ещё прирастёт. Откушу, если соврёшь, сообразил грехвост и для верности щёлкнул зубами. Получилось красиво и звучно. Ой, не надо! завопил перепуганный до смерти щерабор. Когда вывих случился? Вечером перед той самой ночью, когда колдуна растерзали. Расскажи всё, как было. Ну, начался вечер удачно. Чесной народиц собрался, чтобы постукать верзой по доске. Пустили по кругу целую пригоршню серебряных денежек. В нашей деревне за раз столько редко увидишь. После припёрся Лутоха и начал клянчить вина я его уж собрался вытолкать за шею но тут воропай кликнул его поиграть в шутки ради а Лутоха возьми да их всех и обчисти мужики разумеется злились а вот мне вышло счастье нище купил у меня куличей и вина да ещё молока с мёдом и свечейк всего аж на 3 целых копейки Выходить он собрался за полчаса до полуночи. Конюх вызвался его подвезти, и надо же, какая незадача. Пошел я его проводить, поднести до телеги корзинку с покупками. Я ступился на той вредной ступеньке, скатился к уборем, вывихнул ногу. Боль такая, что зенки едва не полопались. А ведь так хорошо все начиналось». Ладно ещё Воропай жалился и прислал свою старостиху духанию. Та вывих мне вправила, наложила на ногу дощечки, тряпками их замотала и заговорно шептала. Боль ушла только после этого я, ну, смог уснуть. И в каком часу ты лёг? «Да, да, уж после 3. Тебя кто-нибудь видел? Как же? Супруга моя, её мать, моя тёща, да её брат мой шурин, да дети малые, хоть те уже сны смотрели. Грихвост отпустил воротник трактирщика и присел рядом на лавку. "Покажи мне копейки", велел он. Щерабор поднялся и засуетился. Монетки он вытащил из-за статуэтки Велеса, что стояла в красном углу. "Вот они, все три", любно сказал он, разворачивая тряпочку. А куда делась щербатая? грозно спросил Грехвост. Кому чешуйка досталась? Извиняюсь, не уследил, повинился трактирщик. В тот вечер Лутоха все денежки сгрёб со стола, у игроков ничего не осталось. Они ещё посидели, допили да вино, по горла напели песни, да пошли по домам. Должно быть, чешуйку Лутоха с собой забрал. Ты возьми эти копейки, Горислав тихо мирович. Я без них проживу. Может, велес владыка мне новых пошлёт, только меня оставь не тронутым ради всего святого. Я прочь в тебя зла не умышлял. Все мужики вон, сам видишь, гоняются за тобой с дубинами и кистеньями. Я один при своём заведении питейном остался. «Содержу его в чистоте и порядке, и все ради высокой культуры, быта и досуга трудолюбивых селян. Ведь не для себя ж стараюсь, это для народа, ради всеобщего блага». Выпученные глаза трактирщика выражали такую искренность, что на мгновение Грехвост даже поверил. «Сильно болит», — он постучал по деревяшке. «Только когда наступаю, уж помаленьку проходит, но...» «Так что берешь откуп? По рукам?» Грехвост швырнул серебро ему в подол. «Я разбоем не занимаюсь. Я за убийство деда мщу, понял?» Трактирщик ошалел и затряс головой, хотя смысл сказанного до него, очевидно, не доходил. На крыльце поднялась кутерьма. Жена Петюни заглянула в окно и прошептала так громко, чтобы всем было слышно. Форда лак ещё тут, окружальника не видать. Наверное, уж и косточек от него не осталось. Рядом с ней показалась её соседка Русана. Нежатина жонка. За ними замелькали рожи деревенских дружинников. Сиди здесь, не высовывайся, предупредил грехвост Щирабора. Будут спрашивать, куда и отправился. Говорил, пошёл по душу того злодея, что убил старого колдуна. Непременно найду его, и тут уж пощады не жди, всё, понял? Трактирщик исто закивал. В пустом взгляде читался целый набор ярких чувств, вот только разумной мыслью в них не пахло. Похоже, что вывих твой не поддельный. С таким-то до избыди Дослава ты не смог бы добраться, заключил грехвост. Что ж, пришло пора задать кое-какие вопросы не жатя, тем более что ловец сам бежит на живца. При облаве что главное? Думаете, облажить и загнать зверя или верно расставить цепь, чтобы он не прорвался? А вот и нет. Главное при облаве это грамотное руководство. Потому как без опытного руководителя любая охота пойдёт псу под хвост, и подчиняться начальству нужно беспрекословно. Это наипервейшая заповедь. Эту простую мысль Нежата никак не мог вбить в головы своих добровольных помощников. До Головача дошло быстро, он привык слушать Саварапая, а вот Коняю пришлось объяснять попонятнее. Кметь влепил ему в затрещину и проверил, усвоил ли он урок. Конюх, разумеется, побухтел что-то невыразительное, мол, я этого так не оставлю и все в том же духе. Но небольшая выволочка сняла все вопросы, он снова стал как шелковый. Восстановив свой авторитет, старый воин снова начал расставлять цепь вокруг Щероборова кружала. Дурак-жихрь полез за глухую стену без единого оконца, пришлось и ему это объяснить, что сторожить нужно окна и двери, а через стену даже черт с того света не просочится. Только после того, как все были расставлены по местам, нежато с важным видом поднялся по крыльцу, постучал в дверь и, прокашлившись, выставил «Ультиматум». Эй, волчище, выходи, и сдавайся. Клетка окружена, деваться некуда. Ты попался. Разумеется, это была уловка. Какой волк сам выйдет сдаваться? Такой халявы ни одному охотнику не выпадало. Зверя нужно побудить к бегству, нужно спугнуть его и направить в засаду. Пусть бежит, думая, что уносит ноги. Ловушка сделает своё дело. Так что не жато даже не думай дожидаться ответа. Спустился и спрятался в сторонке от косоющего окна, через которое, видимо, волк и попробует вылезти. В каком виде добыча появится в человеческом или в зверином? Деловито осведомился Валуй. Без разницы, в любом хватай, велел опытный руководитель. Ждали волка? Вот вам волк. Эй, чего не встречаете? Горехвост вылез через дверцу в подклете, где у Щеробора был оборудован склад, и на этот раз волчьи лапы и хвост оказались весьма кстати, чтобы помочь проскочить через полуподвал и вскарабкаться по земляным ступенькам. Складской лаз выходил на задний двор, застроенный амбарами и сараями, и, разумеется, доблестное воинство нежат и не позаботилось о том, чтобы его перекрыть. Все калитки распахнуты настижь, беги куда хочешь. В одну сторону княжеский двор, в другую сторожевая башня, а за ней коноплянник и дикий лес, куда мужичье точно не сунется. Однако у нас к этому мужичью назрел ряд вопросов, особенно к его начальнику, что вопит во всю глотку у парадного крыльца, и кроет помощников руганью за то, что упустили добычу. На этот случай у нас заготовлен особенный трюк. Есть у диких зверей хитрый приемчик – показать хвост. Мы волки прямо так его и называем. Хорошо, что охотники о нем не знают. Я люблю хвост показывать, он у меня хороший, пушистый. Самого что ни на есть высшего качества. С таким и за границей появиться не стыдно, только кто это оценит. Перевелись на таки на Руси. А ведь как было приятно, когда твоим хвостом восхищаются, особенно женский пол. Сейчас, правда, придется показывать его вовсе не женскому полу, а деревенскому мужичью. Публика, конечно, не театральная. Что поделать, другой не нашлось. Эх, была не была. «Ой, а вот же молчища!» Испуганно отскочил жихрь, когда Горехвост выкатился прямо под ноги за гонщиком, нахально помахивая предметом своей волчьей гордости. Возбужденные крики разом смолкли, зверь оскалился и зарычал. «И чего мы смотрим?» — прикрикнул на подчиненных нежата. «Не робей! Лови зверя!» Головач изобразил движение, которое означало: "Я в деле, выполняю приказы, но первым пусть пойдёт к хищнику кто-то другой". Вурдалак повернулся к княжичу спиной, задрал хвост и обдал его вонючей воздушной струёй. Мужики захохотали. "Ах ты дикарь!" вскобелился Кметь. "Издеваться надо мной, сдумал, и бросился за волком, не думая об опасности. Но да, Я издеваюсь. Самую малость исключительно в рамках дозволенного. Тут главное соблюдать меру. Нам ведь надо всего лишь, чтобы выжлец оторвался от своры. Да и что это за свора? Не кабели, а отреби. Но даже такой отребью рвёт в клочья, когда в стаю собьётся. Так что её мы благоразумно оставим в сторонке, а вот вожак сам за нами увяжется. Он же такой матёр, ему терять лицо перед низшими ни в коем раз нельзя. Грихвост выскочил на пустырь, тянущийся до сторожевой башни, и дал дёру. Деревенская дружина и впрямь подстала, но её старый вождь взъелся не на шутку. Он размахивал кистенем и вопил что-то весьма нелюбезное, однако надолго его не хватило. Добежав до башни, кметь привалился к её пузатенькому бочку и тяжело задышал. Пора, давно пора нам в отставку по состоянию здоровья. Что ж, наш князь своих слуг так нещадно заездил. Или у нашего государства кончились выплаты по старости лет? Грехвост сбавил ход и перешёл на трусцу. Конопряник уже перед носом, но исчезнуть из виду нельзя, иначе охотник махнёт рукой и бросит погоню. Нужно его подзадорить. Вурдалак развернулся и сделал вид, что пытается атаковать. Кметь собрался с духом, оторвался от каменной стенки и пошел на него, тряся кистенем, как в приступе лихорадки. Ой, только бы под эту гирьку не попасть, а то шипы у него такие жесткие, тюк по башке и нет вурдалака. Хоть охотник и старый, а все же он поопаснее конюха. Грехвост дал задний ход, влез в коноплянник и зашибуршился, чтобы воин не потерял след». Унижаты открылось второе дыхание. С криком и улюлюканьем он пересек густые заросли. Грихвосту пришлось пару раз возвращаться, чтобы преследователь не заблудился, но в конце концов он всё же добился своего, вывел к мете, к лесной опушке. Староживой пост Дирябы остался далеко справа. Тут нам никто не помешает залезть в чащу, где только лешие да русалки бродят. Увлёкшись, Нежата проскочил опушку и углубился в запретный лес. Здесь он, разумеется, заплутал, запутался в гуще кустов. Дикая чаща приняла человека в свои объятия, и ласковыми они ему точно не показались. Пришлось малость повыть, чтоб направить его на путь истинный. Грехвост и волчью шкуру успел сбросить, и Лёшку в засаде утром баловать, а загончик всё не появлялся. Но где он застрял? Сколько ждать? Место засады было выбрано с умыслом, на русальной проплешине. Здесь играли русалки ночами под полной луной, им-то что? Это мы, честные волки с утра до вечера на ногах. А у русалок какие заботы? Только раскачиваться на качелях да хохотать до одурю, пугая птицы-зверье. Вот и здесь, на тесной полянке, запрятанной в глубине чаще, леший соорудил для своих подружек качели, деревянные да потопные, без единой железной вставки». Боковые опоры их были устроены из толстых брёвен, глубоко вбитых в землю. В просверленные насквозь верхушки брёвен вставлена толстая ося. Поверх оси надета втулка из круглого брёвнышка с выпиленной сердцевиной, что позволяло ему вращаться, совершая полный оборот. На двух кривых жердях, использованных в качестве подвесов, крепилось сиденье, сделанное из доски. Сами жерди были закреплены на верхней поперечине с помощью деревянных колышков, опять же, вставленных в пропилы. При раскачивании это нехитрое приспособление нищадно скрипело и резало слух, но русалок именно это и приводило в восторг, так что качели использовались по назначению нередко. Хорошо, что солнце ещё не успело закатиться за верхушки деревьев и час ночных забав не наступил, иначе встречи с братьями по лесной страже Было бы не избежать, а в планы беглого Вурдалака это никак не входило. Впрочем, сейчас к засаде пробирался совсем другой зверь. Он пыхтел и сопел, и лес напролом, как медведь, что не замечает препятствий и думает, что чаще сама должна уступать ему путь. Вот те на. Нежата выбрался на тесную лесную полянку. Наваждение, морок. Прямо среди чащи качели, да еще так хитро устроены, без колец и цепей на деревянных подвесах. Ой, не к добру это забава, не иначе как черти лесные тут резвятся. А где черти, там порядочному человеку делать нечего. Однако охотник мигом позабыл про опасения, едва увидев, что на доске от сидения валяется брошенная с ума. Непростая сума, та самая, вурдалачье, которое этот бешеный зверь таскает через плечо, когда ему вздумается изображать из себя человека. Рука сама потянулась к находке. И тут сзади хвать! Вот на пасть. Грехвост сбил его с ног, повалил на траву и от души въехал кулаком в круглую рожу, заросшую густой бородой. На мгновение Кметь потерял чувство. Вурдалак воспользовался случаем и стянул его запястья ивовыми прутиками, заранее подготовленными в засаде. Такие же прутики, только длинные и хлёсткие, он сложил в пучок, подготовив отличные жгучие розги. Вот теперь нам есть о чём поговорить, тяжело дыша сказал он, перевернув Кметя на спину и отшлёпал его по щекам. Нежет очухолся, приподнял голову и тут же получил в нюх ещё раз для острастки. Как удачно, навис над ним бурдалак. Был вовсем стал добычей. А знаешь, что с такими делают в нашем лесу? Бугай, чем хочешь, не боюсь я тебя, сплюнул в кровь, ответил кметь. «Правильно. Ну, подумаешь, порву на клочки. Ну, остатки утоплю в омуте, где их подберет в одинице и раком скормит. Чего тут бояться-то?» Лицо поверженного врага изменилось, однако он из последних сил попытался побороть страх. «Хочешь, рви меня, хочешь, топи, а я тебе не поддамся. Я господина своего не предам» сказал Нежата: "Ни один из людей не мог меня одолеть. Только такому лесному чудищу, как ты, это и удалось". "Да, я лесное чудище, безжалостное и жестокое", издеваясь, обыскивал его горехвост. "Так что пощады не жди, но у тебя есть ещё возможность вымолить быструю кончину без долгих мучений, если признаешься, что ты убил деда Славу". Ты надо мной такую власть взял, что можешь требовать что захочешь, но чужого греха я себе на душу не возьму. Видят боги, старого колдуна не я убивал. Ладно, попробуем по-другому, с угрозой произнёс грехвост. Он сгрёб в кулак высокий стоячий воротник кафтана и рывком поднял к мете на ноги сорвал с него белую перевязь, на которой когда-то висела сабля. Затем сорвал сам кафтан из недорогого, но добротного сукна со шнурками и начищенными до блеска медными пуговицами. Нежато остался в рубахе, перетянутой поясом из грубой кожи. На своё унижение он взирал молча и только скрепел зубами, показывая, что в любой миг готов дать отпор. А это что? спросил Горехвост поднимая с земли его шапку, свалившуюся при падении. Какая мягкая, бархатная, с меховым околышем и позолоченный сокол с жудеями в когтях. Что он означает? Княжеский полк, с гордостью ответил кметь. Личная охрана великого князя. В лесу такие значки без надобности, легкомысленно заявил грехвост, сорвал эмблему и выкинул её в кусты. Нежата зарычал от злости, вырвался из руки и бросился к качелям, под которые закатил свою кистьень. Грехвост прыгнул следом, и на этот раз ему пришлось повозиться, прежде чем он одолел старого медведя. Нежата даже вскарабкался на сиденье с ногами и попробовал пинаться, но Горехвост все же связал его собственной бериндейкой, после чего накрепко примотал руки к подвесам из деревянных жердей, а ноги к доске, из которой сиденье и состояло. Убедившись, что теперь Кметь не может шелохнуться, он качнул жерди, отчего грузное тело Нежаты взлетело ногами вперед. Давай, давай, покачай меня, попытался храбриться Кметь. Меня такими детскими забавами не пройдёшь. Однако стоило Грифвосту качнуть его посильнее, как у Кметя перехватило дыхание. Он поперхнулся и тяжело задышал. Ага, вот чего не выносит наш доблестный воин. А если раскрутить его так, чтобы он через голову кувыркнулся, почему бы и нет? Качели это позволяют. Игорь Хвост принялся налегать, раскачивая жерди изо всех сил. Чем выше взлетали качели, тем хуже чувствовал себя Кметь. Голова кружится, меня укачивает, сейчас стошнит. Начал молить он наконец: "Ай, сейчас упаду, разобьюсь. Не упади, ж ты привязан" уверил его грехвост. Ой, верёвочки отвязали, и перестань. Ты меня вниз головой повернёшь. Вот и ладненько, полетаю вверх тормашками, приналёк вурдалак. Давай, давай, сапогом в небо, подрыгай ножками. Так забава надолго запомнится. Ему удалось раскачать качели так сильно, что они сделали полный круг. Кметь ухнул с высоты вниз, остатки храбрости покинули его, но он попытался скрыть отчаянный страх за угрозами. «Погоди у меня, отольются тебе мои слезки, я с тебя вурдалачью шкуру спущу, сам рад не будешь!» Грехвост дождался, пока Кметь пролетит мимо и хлестнул его розами. «Ты явился в грязную хмарь вместе с князем всего месяц назад. Что тебя могло связывать со старым волхвом? Зачем ты бывал у него, да еще и в день перед самым убийством?» «В твоей грязной деревне оказался не по своей воле!» — огрызнулся нежата. «А по чей же? Судьба привела!» «А эта судьба не велела расправиться с моим дедом, а после него и со мной?» «Судьба мне велела служить своему господину и выводить всякую нечисть со славянской земли! До старого колдуна ей дела не было!» Грехвост дождался, пока качели сделают полный оборот, и со смаком хлестнул нежату розгами. Кметь заскрепел зубами и вцепился в поручни с такой силой, что побелели ладони. «Кто убил деда?» Напористо выкрикнул Грехвост, подбрасывая качели ввысь. «Ясно кто! Нищеброд полоумный!» Уносясь в воздух, выдохнул к медь. «Врешь, собака!» Грехвост улучил момент и хлестнул пучком розок по белесому брюху нежаты, как раз там, где разодравшаяся рубаха выпросталась из-за пояса. «Убью тебя, вурдалак!» вскрикнул кметь, проносясь мимо. Убьёшь, если сам жив останешься. Не согласился с ним Грехвост. У тебя на лице и причина, и возможность, и улики, от которых не отвертется. Когда я мальцом был, столичный князь уже подсылал к волхву убийц, чтоб покончить с ним и всем его родом. Я отца с матерью тогда потерял. А теперь ты явился, чтоб довести дело до конца. Что не так? И он снова со свистом разрезал рожгами воздух, попав к метю по пухлому заду. Искружал, а ты вышел раньше других, сразу вслед за Лутохой и конюхом. Ты за ними следил? Что тебе было нужно? Впрочем, важно не это. Всю ночь ты шлялся неизвестно где, как раз в то время, что моего деда пытали, и только под утро явился на княжеский двор и застал спящим коняе. Мог ли ты быть тем злодеем, что пытал деда? Вполне мог. Мог ли подвесить его под матницей и пятки огнём жечь? Да кто ж лучше тебя с этим справится? Кому ещё придёт в голову так мучить жертву, как не тебе, опытному палачу? Но главное это козёл. Нет, я не про тебя говорю. Ты скорее баран, лоб тупой лишь бы бодаться. Тот козёл кровью которого облажали бесовскую силу, оказывается, в наших краях знаменитость, племенная порода заморских кровей. Мужики обзавидовались. Угадайте, господа судьи, кому он принадлежал? Ни за что не поверите, нашему добросовестному служаке, доблестному кметью, достойному воину княжеского полка, защитнику закона и образцовому гражданину. А А эти господа судьи что с козлом сделали? Отрезали голову и подвесили к телу жертвы. Да ещё сунули в пасть копейку в оплату бесу, чтоб он самого злодея не тронул. Что прикажете сделать с виновным? Может, ему самому отрезать голову и копейку в неё сунуть? Ась, не слышу. И чтобы неведомые господа судьи поверили окончательно, грехвост стеганул рожгами по спине кметь. Получилось весьма убедительно Нежата едва мог говорить Качели завертели его до того, что лицо стало красным, как спелое яблоко А глаза, наоборот, выпучились и побелели Старый кметь тяжело дышал и лишь горестно охал каждый раз Когда качели, сделав новый виток, падали вниз «Все не так было!» Собравшись силами, прохрепел он Серебряная копейка выпала у него из-за пазухи Повернулась в воздухе и шлепнулась грехвосту на темечко. Вурдалак прихлопнул ее ладонью и поднес к глазам. «К волхву я заходил, чтоб узнать, жив ли воя-то мой сын!» Тяжело дыша, вымолвил Кметь. «Он сражался в моем полку на Велесовом поле!» Мы тогда проиграли. Лютый враг оказался сильнее. Всех, кто встал против него, он преследовал. В аяте пришлось бежать и скрываться у удельного князя. Где он теперь, что с ним? Не знаю ни я, ни жена. А нас занедужило с горя. Дедослав раскрыл колдовскую книгу и показывал мне картинки, что движутся сами по одному его слову. Увидел я на тех картинках своего сына, целого и невредимого в старинном граде Мстиславе. Русана, жена моя, как узнала об этом, так сразу поправилась. Да и я так был рад, что подарил Волхву самое ценное, что у меня нашлось племенную скотину. Дедослав не хотел принимать этот дар, отговаривался. Но я упрасил его принять, ведь это же от души. Грехвост перестал подталкивать качели, отчего они начали замедляться. Нежато перевёл дух дышал свободнее. Где ожевался всю ночь? строго спросил вдолак. На девичьем поле огни цвет караулил заговорил Кметь. «Дедослав мне сказал, что этот цветок ируса не поможет, и разузнать про Ваяту с ним можно будет точнее. Велел мне затаиться в ночи и смотреть, не придут ли на поле русалки плясать свои буйные пляски. Где они заведут хоровод, там и мелькнет в траве огонек. Нужно его ловить, пока не погас». «Колдовской цветок, много в нем силы. Вот я и просидел всю ночь в засаде. Только напрасно. Русалки не показались. Разумеется, — усмехнулся вурдалак, — осень вот-вот придет, русалки свое отплясали. Вот и колдун мне сказал то же самое. Но я не поленился и попытал счастья. Вернулся уже на рассвете, устал и злой, и тут вижу... Дверька в баню распахнута, в мыльне сыро, из ушата торчат веники, в углах мыльная пена. Кто-то тут развлекался господскими полотенцами, подтирался, да ещё и выпил вино для князи из княгини прибережённое. Пустой мех под ногами валяется. На свинячли как в хлеву. Захожу, а там конюх дрыгнет тунеядицы разглядей. Но я после бессонной ночи я серчал малость. Приложил руку к его лошадиной морде, отвёл душу. Он, конечно, обиделся и обещал после припомнить. Не верь тому, что он наплёл про меня. Тут дело личное. А что дальше? спросил Грихвост, останавливая качели. Нежато начал хватать воздух ртом Кровь отлила от его головы и лицо к мете Мало-помалу начало возвращать себе привычный цвет «Не дано мне было выспаться в этот день Прибежал воропай, руки трясутся Двух слов не может связать За рукав тянет к избе колдуна Я вышел, глянул, как стоял, так и сел» «Ведь мы только вечером с ним толковали». «Впрочем, что говорить, ты и сам все это видел». Грехвост показал монетку, зажатую в кулаке, и спросил. «Откуда денежка?» «От лутохи. Он просил сововин ночевать. И не смог отказать. Другие где спрятал?» «Какие другие?» «Не понял нежато. Где деньги держишь, не строй из себя недоумка?» Кметь неожиданно расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Почему все думают, будто у княжа служить дело денежное? А что нет? Кто за гроши служит, ничего не добьётся. Да и не платит нам князь своим слугам. Казну не он держит, а боярин Видоше. «А тот мне не даст ни полушки!» Разругались мы с воеводой. Вот кто на самом деле мог и пытать, и казнить. Уж кому-кому, а боярину это дело знакомо. В столице при новом царке Буревое он был первым помощником. Всегда тут, как тут, и готов служить, и на пытошном дворе хозяину помогал. Для него человека на тот свет отправить». Плёвое дело. Врёшь. Зачем ему? Он с моим дедом даже не знался. Ошибаешься. Похоже, Нежата успел прийти в себя после встряски. В первый же день по приезде в село Видошь отправился к колдуну за гаданием. Угадай, что тот ему предсказал? Ха, скорую гибель от лютого чудища. Кметь злорадно расхохотался. Грехвост вспомнил, что ему самому напророчил вещие птица, и зябко поёжился, хотя лес успел за день прогреться и стояло тепленько. Как услышал боярин такое пророчество, так взлился, почистил своей пегой борзухи, при всех посулил колдуну язык оторвать и псам на съедение бросить. Эту угрозу многие слышали, у кого хочешь спроси. Я ведошу давно знаю, он злопамятный, затаит злобу через 3 года вспомнит, да и ему только случай устроит расправу, какой свет не видывал. «Ох, язык у тебя без костей! Я от боярина слова худого не слышал. Он единственный из всей деревни не побоялся в этот лес вломиться, чтобы меня из лап нечистой силы спасти. С чего вдруг такая милость к внуку от того, кто ненавидел деда?» «Видошкина милость тебе боком выйдет, помяни мое слово. Хотя что тебе толковать? Такие сумасбродные вурдалаки своей смертью не умирают, и без чужой помощи допрыгаешься». Благодарствую на добром слове. Грихвост ещё разок съездил рожгами по порткам к мете. Однако зерно сомнения уже было посеяно. Из сторожевой башни через конопляник к избе деда прямой путь. Где был ведоша всю ночь, никому неизвестно. Мог ли он быть призраком, что долбанул меня в зарослях? Как раз он-то и мог. «Среди загонщиков я его не заметил, а в рогатой веже незнакомец, что прятался под колпаком с прорезями для глаз. И тут у боярина нет никаких оправданий». «Я как почуял на месте преступления конопляный дух, так сразу же про видошу вспомнил». «Не дал ему поразмыслить нежато. Он ведь у нас конопляный король». «Таких посевов во всем гремячем доле ни у кого больше нет, этот промысел по его части». «Опять на невинного бочку катишь?» — усомнился грехвост. «Ты и на лутоху грешил. Валить с больной головы на здоровую станет лишь тот, у кого рыльца в пушку. Не пришлось ли это соображение к твоему дельцу, твоим же собственным языком, выражаясь?» «У тебя дело белыми нитками шито», — возразил Кметь. «У меня все чин по чину. Какой у тебя может быть чин? Ты как был мелким служкой, так и остался. И до конца жизни высоких чинов заработать уже не успеешь. А ты меня малым чином не попрекай». Я хоть богатств не стяжал, зато волком по лесу не рисковал. И господин у меня всю жизнь только один. Верный пёс не меняет хозяев. Тебе, волку, этого не понять. Да уж куда мне? Зато хорошо я понимаю, что ты главный мастер заплечных дел. «Если попыткам судить, то как ни крути, ты подозреваемый номер один, и этого листочка из твоего дела не выкинешь». «Да, негодяев и изменников мне пытать приходилось. В этом стыда нет, и я глаз не прячу!» — огрызнулся Кметь. «Однако колдун ни в чем был невиновен и расправы не заслужил, а просто так мучить я бы никогда не стал. Тут мне удовольствия нет!» «Может, прикончить тебя?» — почесал голову вурдалак. «А то не знаешь, чего ожидать от такого строптивца. Жаль, что вина твоя до сих пор не доказана, тогда было бы проще. Да и приговаривать к смерти в лесу может лишь Дым и сейчас в его владениях. Чую, что еще пожалею об этом, но придется тебя отпустить». Грехвост отвязал пленного от качели и освободил его руки. «Может, прикончить тебя?» «Вот уж не ждал милосердия от вурдалака», — соязвил старый вояка. «И правильно делал», — заверил его Грехвост. «Это не милосердие, а всего лишь отсрочка. Найду доказательства, ты от меня не уйдешь». «Попадись только мне в руки! Ответишь за прежнего барина и за все бесчинства, что ты в последние дни учудил!» Не остался в долгу Кметь». Грехвост подивился тому, как резво бросился Нежата прочь с чащи, только и успел подобрать свой синий кафтан к стенам. Что ж, нельзя не признать, что оправдания служаки показались убедительными. Однако это всего лишь слова, их ещё проверять и проверять. А как их проверить, когда свидетелей раз два и обчёлся. Перед тем как исчезнуть в кустах, нежато обернулся и выкрикнул: "А эти качели я тебе ещё припомню. Давай драпой!" рявкнул ему вслед Вурдалак. Не то кликнув шипони, она до смерти тебя защекочет. Угроза подействовала, старый кмель пропал из виду. Однако и мне пора вон из лесу. В любой миг явится леший, тогда встречу с дыем не избежать, и куда я пойду на ночь глядя? Опять к мельнику. «Но я кое-что узнал о видославе Рославича. Нет, не хочется верить, что он в чем-то может быть замешан, но расспросить его не помешает. Только не так, как других, а с уважением и поклоном». Грехвост воровато оглянулся по сторонам, убедился, что леший за ним не следит, и начал тихонько прокрадываться капушки, на которую вечернее солнце уже отбрасывало длинные тени. Сторожевая башня высилась серой громадиной на границе села, между господским двором и конопляником. Её построили в давние времена, чтобы защищать сельский мир от нападок нечистой силы из дикого леса. После заключения договора между Дыем и Всеволодом, надобность в постоянном карауле отпала, и башню забросили до тех пор, пока в ней не поселится новый хозяин округи, боярин Ведослав Рославич, приехавший в свите великого князя Выбравшись из леса, грехвост направился прямо к башне. Он шагал в полный рост, не таясь. Бабье лето радовало гремячий дол последними солнечными лучами. Дневное светило словно задалось целью растратить остатки тепла перед долгой зимовкой. Оно щедро лило свой золотистый свет на крыши деревенских домов, оставшихся за спиной. На увидавшие стебли неубранной конопли, до сих пор ждущие серпа, Прямые лучи пробивались сквозь лесную чащу и расцвечивали мрачную змеиную гору, над которой вились дымные струйки. Как хорошо, что гора далеко. Вон она где, за лесной чащей, за туманной поляной и волчьими дебрями. Остаётся надеяться, что Севадур и прочие лесные стражи не спят и не пропустят к ней посторонних, а то мало ли что удумает затаившийся злодей. С изменной горой шутки плохи. Ещё не успев зайти на двор, грехвост почувствовал, что в доме боярина полный порядок. Ворота плотно заперты на засов, а не распахнуты, как у беспечных селян, отвыкших от настоящей опасности. Пришлось, как следует, постучать, прежде чем прибежала дворовая баба, спросила, кто да зачем, и лишь после этого пропустила. Баба ещё молодая и не дурна собой. В руках конопляные стебли, вон их сколько вокруг, снопы целые. Тут их треплют, чтоб из волокна наделать пеньки и холстины. Ещё бы. Видоша у нас конопляный король. Женка повела гостя через просторный двор к серой громаде, похожей на уснувшего каменного великана. А к башне так просто не подступиться. Узенький вход с толстой дверцей на высоте в два человеческих роста. Попробуй, возьми его силой. Деревянная лестница на столбах. Подруби их, и нападающие рухнут на жёсткую утоптанную землю, а после до единственного входа дотянешься разве. Придётся громоздить всякий хлам или лестницы подставлять. Ну а что делать дальше? Подставил ты лестницу, и что? Дверь можно выбить только тараном, а как его поднять на верхатуру? И, разумеется, страж этой дверцы наш знакомый псарь Звяга. А кто же ещё? Гриховст едва сдержался, чтобы не ощериться при виде знакомца, от которого за версту несло псиной. Тот ответил похожей любезностью, но дверцу раскрыл и посторонился, чтобы пустить гостя внутрь. Что, не нравятся гости? Терпи, пёс, ухмыльнулся Гриховст про себя. Зачем явился? не слишком радушно спросил Звяга, рассматривая пришельца с ног до головы. Хочу хозяина твоего повидать до лже моём приходе. Велел Грехвост тоном, не терпящим возражений. Оружие выкладывай, грубо распорядился псарь. Какое ещё оружие? Я гостем пришёл. С оружием в гости не ходят. А это мы сейчас проверим. Звяга не отказал себе в удовольствии ощупать одежку Вурдалака так, чтобы тот ясно почувствовал, как ему доверяют. Что? Нашёл? поиздевался в ответ Грехвост. Найдётся. «Сам на него и напоришься!» — посулил псарь. Мимо прошла баба с ворохом трепанной конопли и поднялась вверх по лесенке. «Длаку отдай!» — протянул руку Звяга к переметной суме. «А вот этого не дождешься!» — Грехвост хлопнул его по лапе ладонью. Звяга ощерился, не сдержавшись. Вурдалак тоже. Баба спустилась по лесенке и объявила. «Барин просит жаловать!» «То-то же!» — Грехвост рад был видеть бессилие псаря. Хозяин принял его в роскошном личном покое, устроенном на верхнем этаже башни. Боярин Ведослав Рославич расхаживал по тесной палате по-домашнему, в халате поверх чистой сорочки, затянутой тоненьким пояском. Горехвост он встретил улыбкой и широко распахнутыми объятиями, как будто несказанно обрадовался дорогому гостю. Верхний этаж, или как здесь выражались «поя», Мост освещался намного лучше, глухого подвала и среднего яруса с его тонкими бойницами. Тут, под верхней площадкой, в стенах были проделаны уже не бойницы, а настоящие окна, хотя и довольно узкие. В одной из них как раз заглянуло солнце, начавшее клониться к вечеру, и его лучи ярко высвечивали столбики пыли, витающей над деревянным полом. Боярину садил грехвоста за празднично обставленный стол, крытый узорной скатертью. Помощница принесла дорогое вино с пирогами. Присядь со мной, отужиным, предложил Видослав. Пироги с зайчатинкой любишь? Потолкуем за чарочкой доброго вина. Не откажусь, облизнулся Грихвост. Он потянулся к вину, но дворовая баба опередила его, и его и сама наполнила серебряной чарки. И блюда, и дубовые поставцы вдоль стен, и новые феризии из заморской порчи всё производило впечатление роскоши и богатства. Вкус вина грехвост не распробовал, оно показалось одновременно и сладким, и кислым. А вот пироги вправду пришлись по душе. Он налёг на них с такой живостью, что долго не мог говорить. Однако клещами вытягивать из ведоши признания и не понадобилось. Словно читая мысли, тот сам заговорил о деле. Знаю, знаю, что тебе про меня наплели, запил он, подливая вина. Небось, говорили, будто я ссорился с Дедославом, будто обещал вырвать ему язык и вообще вёл себя так, словно всех тут хочу изъязвить и изрезать, особенно княжеских слуг, среди коих один, старый кметь, грехост хотел подтвердить, что действительно нуждается в разъяснениях. Однако набитый рот не позволил ему произнести ни слова, и он только силой затряс головой, выражая согласие. "Кушай, кушай, не торопись", подчивал Видоша ласковым голосом. А то все тебя только гоняют, ни поесть, ни передохнуть не дают. Так и было. В свой первый же день в грязной хмаре я пошел к Дедославу. Давно уж слухи ходили, что есть знающий волх, к которому открылись вещи и тайны. Разумеется, такого случая я не мог упустить, тем более, что нынче село в моем полном владении. Нагадал мне твой дед гибель лютую от чудища страшного. Я поверил, перепугался. Был грешок» накричал на него и да, говорил, что язык вырву и псам скормлю. Но ведь ты понимаешь, сгричать, чего только не ляпнешь, а потом остынешь и думаешь: зря лишнего наговорил. Уж после пришло мне на ум, что Колдун хотел не напугать, а стеречь меня. Вовремя данное стряжение ценнее серебра. Вот и вышло, что Дедослав доброе дело сделал. Они жата и рат на меня напрасно возвести. Это в нём ревность играет, Видоша хитренько захихикал. Сторож, мелочь служивая, а я боярин с собственной вотчиной. Не жата из мужиков ему вотчины не видать, как в своих ушей, так и уйдёт в могилу без серебренком и потомком своим ничего не оставит, даже вспомнить его будет незашто. Вот он мне и завидует. На дух мне не переносит, прямо как ты из вягу Боярин снова подлил вина в чарки. «За хозяина, за его радушие и гостеприимство!» У непривычного к хмелю вурдалака уже развязался язык, к тому же он хотел показать, что хорошее воспитание и в лесу получить можно. «За твою неприступную башню, чтоб ей стоять целый век, и пусть расшибет о ней лоб любой враг, что попробует ее взять!» Чарки звонко стукнулись краями, Крепкое вино обожгло горло. «Как, наверное, хорошо и спокойно жить в такой крепости!» — позавидовал он. «В нее и не влезть, иначе как через узкую дверцу, да и? Да то и нужно сначала добраться. А из бойниц наступающих можно так встретить, что они это надолго запомнят». «И не говори!» — оживился боярин. «Полюбуйся на мой арсенал!» Он подвёл гость к стене, на которой поверх дорогого восточного ковра была развешена коллекция редкого заморского оружия на любой вкус и под любую руку. "Ого", оценил Грихвост. "Таким вооружением можно <связь>, целую бойню устроить. Ещё бы", у боярина заблестели глаза. "Вот этот пирнач мне подарил царь Буревой, рукоять, крытая серебром, и рёбрышки на головке" Вдаришь таким, любой шлем сомнётся. Но это не просто оружие, это знак высокого боярского чина. Однако тонкий пернач разновидность булавы не привлёк внимания грехвоста. Вместо него он схватился за дубину с железным покрытием, из которой торчали острые гвозди. Боярин расхохотался. Это ослоб. Я знал, что он тебе понравится. Оружие простонародье это тебе не боярский пернач. Но если взять ослоб в руки, то даже самый храбрый враг испугается. Правда, гвозди застревают в доспехах. Хотя тому, кто под этим доспехом вряд ли станет от этого легче. Ты лучше сюда погляди. Видишь? Этот тризубец, оружие царское. Раньше такими ловили рыбу, а теперь говорят, лиходей ловит души. А вот этот рожок узнаёшь? Боярин любно погладил рог, окованный серебром. Как же век не забуду, что ты вытащил меня из ледяной хватки мары, откликнулся грехвост. А это что за диковина, цеп? Никогда прежде такого не видел. О, это гордость моего собрания. Байрен провёл ладонью по длинной деревянной ручке, соединённой с цепью. На конце цепи болтался тяжёлый железный шар с шипами, намного увесистее, чем на любом кистене. Утренняя звезда, похвастался Видослав. Перед её ударом ни один царь не устоит. Дробит головы, ломает кости, и никакая стальная броня не поможет. Сделано немецкими мастерами, за большие деньги купил. Да, внушительный арсенал похвалил Григвост, стараясь угодить хозяину. Нечистую силу железом не отпугнёшь, а вот лихие люди 100 раз подумают прежде чем сунца. Ещё по чарочке, предложил гостеприимный хозяин. Вино заморское, румаنيه. Неловко тебе спрашивать, Видослав Рославич, засмеялся Григвост. Не стесняйся, мне скрывать нечего, улыбаясь, подбодрил боярин. Ты верно богат. Да, не жалуюсь. Мой государь-наград для преданных слуг не жалеет. Тогда у тебя должно быть много таких денежек. Грехвост вытащил из сумы щербатую копейку и протянул вид доше. Но тот сморщился, как при виде жабы, даже рукой не повёл, чтобы взять и как следует рассмотреть её. Фу, какая мерзость, с отвращением произнёс он. Я таких не держу. У меня кое-что понадёжнее. Посмотри, Он открыл ларец, украшенный росписью и узорами, и показал Гриховсту. Внутри поблёскивала целая россыпь новых серебристых монеток, ярких, ещё не успевших потускнеть после чеканки. Весистая кучка наполняла ларец почти до краёв. Ведослав зачерпнул горсть монет и с гордостью показал Гриховсту. Совсем свежие, только что из столицы, отчеканены новым царём Буревым. Старые деньги теперь не в чести. А в чём разница? задал наивный вопрос Вурдалак. Боярин от души расхохотался. Ничего, ничего, успокоил он. В лесу деньгам не знают цены, твоё неведение объяснимо. Посмотри, На лицевой стороне твоей чешуйки намалеван человек с копьем, бьющий змея. Если только этого уродца с квадратной головой можно назвать человека. Сама монета обрезана до неузнаваемости, да и серебра в ней едва половина. Остальное дешевый сплав меди. А теперь взгляни на мои деньги. Полновесное серебро, без всякой примеси. Слушай, как звенит. Боярин бросил монетку на стол. Она забила серебрышками от дубовую столешницу и голосисто запела. Чуешь, какой чистый голосок. И на лице её всадник, замахнувшийся саблей, от того она и называется сабленицей, а не копейкой. То, что ты мне показываешь, старый хлам, ему на помойке место. Значит, у тебя таких нет. Если бы и были, раздал бы холопам, скривился с презрением боярин. Грехвост с готовностью покивал. Уж больно не хотелось винить в злодействе радушного хозяина, Ведослав Рославич. Пойми меня правильно, со всей теплотой, на какую способен, вродолачья глотка произнёс гость. Ты ко мне добр, даже не знаю, чем я заслужил твою милость, но мне позоряс нужно узнать, кто виновен в смерти деда. Тут уже настал черёд боярину кивать и поддакивать. Не откажи. «Поведай, чего на твоем дворе коноплей пахнет! В горнице деда стоял такой запах, что я до сих пор забыть не могу!» «Отчего ж, охотно расскажу и даже покажу!» — с готовностью заговорил Ведослав. «Пойдем-ка на воздух!» Барин поднялся из-за стола и увлек гостя на лестницу, выходящую на вершину башни. По крутым и скрипучим ступеням Грехвост поднялся вслед за ним и ступил на открытую площадку, огороженную каменными зубцами». Спокиво наступил на мозаичное изображение дракона, охотящегося на единорога. Хозяин подвёл его к краю и обвёл о кругу широким жестом. Посмотри. Вот он, Гремячий Дол. Всё моё: леса, поля и даже речушка, покуда течёт по моим землям. Я тут хозяин, и это богатство достанется моим наследникам, если они народятся. Но пустая земля ничего не стоит, ценится то, что она порождает. «Видишь, конопляник? Целое море!» Грехвост перегнулся через каменный бортик и оглядел поле, колышущееся от ветра Оно простиралось от деревни до опушки дикого леса и казалось таким густым, что в нем легко было утонуть «Из коноплит кут холстиной вяжут пеньку», — продолжил боярин «Из семени варят кашу и давят масло Ее едят, ей еду заправляют, на ней спят и ей же укрываются» До нашего края слухи доходят не сразу, но я по большому секрету скажу тебе важную новость. В столице сменилась власть. Теперь царствует Буревой Прибыславич, славнейший из витязей, властный правитель и доблестный воин. Он задумал великий поход по Варяжскому морю. Хочет завоевать не только славянские Старгород и Стрельцов Но и немцев, данов, франков Вплоть до самых далеких англов с саксонцами А для этого ему нужны ладьи Много ладей Угадай, без чего не обойдется ладья Без весел, сказал наугад Грехвост Сразу видно лесного клеща Расхохотался боярин Ни одна корабельная снасть не увяжется без каната а канат плетут из пеньки моей пеньки он окинул простор орлиным взглядом царь буревой поручил мне особое дело с гордостью сообщил он оснастить его лодки канатами и парусами новый царь щедро казны не жалеет и своих верных слуг награждает так что все кто правил прежде перед ним жалкие скупердяи Вот почему на моём дворе не ступишь и шагу не угодив коноплю. Я растил её и буду растить. И за царём полечу, сломя голову хоть на край света, потому что когда-нибудь он сделает меня главой боярской думы или даст мне в удел не мелкую вотчину, как этот гремячий дол, а целое королевство. О, да ты птица высокого полёта, с одобрением похлопал его грехвост. Вот ведь угадал. Не в бровь, а в глаз ерского катался боярин. Подойди-ка сюда. Погляди, что я изобретаю. Он подвёл гостя к двум широким полотнищам из тонкого китайского шёлка, сшитым краями. Под порывами ветра они раздувались, напоминая мочерчатое крыло. "На что это похоже?" спросил боярин. "На рваный парус", озадаченно протянул грехвост. "А вот и нет". Видоше восторженно хлопнул его по плечу. "Это вовсе не парус, хотя издалека может сойти за него". Стоит натянуть стропы и подбросить крыло, ветер надует его и потащит ввысь, на нём можно будет парить, аки птица небесная. Разве не здорово? Что скажешь? Боярину явно был нужен зритель, чтобы восхититься модной новинкой. Но грехвост был не из тех, кто хватается за невезну. Людям летать не дано, сверзишься с высоты в лепёшку. Нет, нам такого шелапайства не надо, без него приключений хватает. Если бы ты только попробовал воспарить над этой грешной землёй, мечтательно закатил глаза боярин. А ты уже пробовал? Что ты, испугался, Видослав Рославич? Пока ещё нет. Пусть Звяга сначала попробует. Ежели жив останется, тогда уж и я. У подножья башни баба пронесла новый ворох конопли. Звяга вышел покормить свою собаку сырым мясом, от чего те пришли в возбуждение и подняли жуткий лай. Выжлица барзуха подскочила, поставила передние лапы псарю на плечи и принялась лезать в лицо, от чего тот заулыбался как маленький. Солнце прокатилось над зминой горой, пересекло небо над лесом и начало клониться к западу, где спокойно плескалось Шерна. С твоей башни видно вся округа, заметил Грихвост. И господский двор как на ладони, и кружалы, и деревни и даже капеще разглядеть можно. Только Курдюмова мельница за холмами. «Если бы кто-то прокрался к дедославу в избу, ты бы заметил?» «Днем наверняка, а ночью не видно низги», — ответил боярин. «Гляди-ка, старый пес до сих пор тебя ищет, все не имется ему». И действительно, от веселой канавы к княжескому двору бежал запыхавшийся нежата. За ним устало поспевал голова, чрезрядно потрепанный и запыленный. Оба оглядывались по сторонам и перекликались, однако их голоса до башни не доносились». «Чувствую, досаждают тебя княжьи и слуги», — улыбнулся вурдалак. «Слышал я, что и твою семью они не пощадили», — осторожно заметил боярин. «На деревне болтают, будто заезжие мечники убили твоего отца с матерью. Да я слухам не верю. Не знаю, что правда, а что выдумка». «Это правда», — сказал Горехвост. «Хоть и прошло два десятка лет, а саднит до сих пор». «Два десятка?» — задумался Видослав. Это ж тогда князем был. Ох, так это ещё Егислаф Ростиславич. Я его помню. Как раз службу при нём начинал. Стоял рындой в почётной охране, пока он принимал иноземных послов и боярскую думу. Сколько же лет мне тогда было? Всего-то 15. Боярин рассмеялся от своих полудетских воспоминаний и продолжил: Помню, был Изяслав князем льстивым и двоедушным. Мог улыбнуться боярину, обласкать его, но я-то знал, уже отдан приказ этого беднягу казнить, а его в отчину отобрать. Суровое было время, да только я по молодости лет этого не понимал. Всё изменилось, когда престол занял его младший братец. Всеволод-Ростиславич неправы и козни остановил, народ со дышать легче стало, вот только слуг своих распустил. Считают себя выше великородных бояр, дерзят, не в свои сани садятся. Любой проступок им с рук сходит. Постой, спохватился Грихвост. Выходит Всеволод-родной брат Ярослава, не родной, а единокровный, поправил боярин. У них матери разные и возрастом сильно разнятся. А ты разве не знал, откуда? Я в диком лесу живу, с одной нечестью знаюсь. Столичные сплетни не для нашего слуха. Но раз Всеволот унаследовал княжество Изяслава, то он и дело его мог продолжить. А о каком деле речь? Дед рассказывал, что великие волхвы правили в городе Дедославле. Верно, был такой город. В нём жили кудесники и колдуны, говорят, много крамолы от них шло. Потом и решили князья извести их под корень. Город сожгли, кудесников в полесам разогнали, а великого волхва с семьёй вовсе сосвиту сжигли. Я последний в роду. Так зачем князь приехал к нам в глушь? Ведь у нас ни столиц, развлечений тут нет. Вражья сила сюда не доберётся, войны проходит стороной, так какое дело привело князя на самый край света? Отчего он тут только с парой самых преданных слуг? Может, взялся закончить то, что начал его старший брат? Думаешь, все волотнорошно приехал, чтобы убить последнего волхва? осторожно спросил Видослав. По суди сам, загричился грехвост. От приезда князя до убийства деда прошло всего несколько недель. Как явился, так начались беды. А за мной его пёс так гоняется, будто ему хозяин велел взять добычу. Кто нежату на меня натравил? Все волот и замылся боярин. А кто же ещё? вскричал грехвост. Изяслав начал Волхвов истреблять, а его брат и наследник продолжил: "Как я был слеп, только теперь прозрел". Благодарю тебя, боярин, за то, что раскрыл мне глаза. Да ведь это не я, смущённо отступил Ведослав. Я такого не говорил. Ты помог мне понять, кто виновен. Грех хвост не мог остановиться. Немедленно пойду и порву на куски всех, кто под руку попадётся в княжьем доме и на дворе. Жаль потерян мой меч, но у тебя есть оружие, я видел. Одолжи мне свою саблю. Так нельзя. Слабо запротестовал боярин. Если моей сабли князя порубит, то вина на меня ляжет. Чтобы расправиться с лиходеем, мне и сабли не надо, гремел Грехвост. Зубами его порву, раскромсаю когтями, вот только накину длаку. И держись, подлый обманщик! Погоди, погоди, удержал его Владислав. Глянь, сколько народу на господском дворе. Ты один с ними не справишься, лучше утра дождись. Гости уйдут, останутся только те, кто нужен, и свидетелей лишних не будет. Верно. А ты сбытка чувств, грехвост едва не полез обниматься. Какое счастье, что ты на моей стороне. Сразу видно, такой мудрый советник как раз подойдёт в головы боярской думе. Можно я затаюсь у тебя до утра? А вот это нельзя. Неожиданно резко ответил Видоша. Пойми правильно, но люди меня не одобрят, если я к злоумышленнику на князя буду иметь хоть какое-то отношение. Ладно, я у Курдюма переночую, а утром на дело, только просвета дождаться. горел Вурдалак от нетерпения. Боярин сам проводил его до ворот, собачья свора облаяла Вурдалака на увидев хозяина, звягла хвостами. Звяг набычился, но Видослав строго велел ему Волка не обижать. Завтра проводишь его до княжеского двора и покажешь, где пролезть через тын. После встретишь и удостоверишься, что всё в порядке. Понял? Звягга ощерился в злобной улыбке, посмотрел на Грихвоста и произнёс: "Понял, боярин. Мы своё дело знаем. Будь уверен, не подведём". Как хорошо отдыхать, когда скрипит мельничное колесо. Едва слышный струи реки плещятся о лопасти трутся жернова, от этого равномерного шума веет теплом и спокойствием. Гостеприимный Курдюм накрыл стол на свежем воздухе и позвал вечерять. Грихвост едва заставил себя оторваться от лавки, на которой с блаженством раскинулся. А тут холодно. Зябко поёжился он, выходя на двор. «Чего ты ждал? Лето кончилось, со дня на день начнется настоящая осень!» — откликнулся Мельник, выставляя на скатерть бутыль с самогоном. «Может, длаку накинуть?» — задумался вслух вурдалак. Мельник засуетился. «Даже не думай, как я с тобой разговаривать буду. Лучше набрось-ка в Атоллу, прежнюю же и зарвал. Но ничего, я тебе еще одну подыщу, только это будет ношеная». «Мне любая подойдет, я привередничать не привык». Мирно согласился Грихвост и закутался в мягкую шерстяную накидку. Мельник разлил самогон по медным чаркам и подвинул одну к гостю. Грихвост облизнулся, почесал косы, крякнул и решительно отодвинул её к краю стола. "Отказываешься выпить, что это вдруг?" удивился Курдём. "Завтра наделаете. Нужно, чтобы рука не дрожала", хрипло вымолвил Вурдалак. "Тогда вот тебе кашки с маслицем", согласился хозяин. Хлеб из белой муки, как ты любишь, и грибочки солёные. Накладывай, не стесняйся. За хлеб спасибо. Мне он необходим, чтоб навечно в волках не остаться. А вот грибы употреблять я, пожалуй, стерегусь уж, сытыми по горло. Ну как знаешь, тогда может в пиво. Пиво можно, повеселел грехвост. Неожиданно под мельничным колесом раздался шумный всплеск. Курдюм изменился в лице. Слышал? Жарко зашептал мельник. Что стряслось? Водяница играет. Под самое колесо заплыла. Мало ей было погубить душу шутихи, она и меня заполучить нарывит. Полно. Может, жена твоя сама по себе утопла? Никто ж не видел. Селяне во всех бедах нечисть винят. Да только потом выясняется, что кроме них других виноватых нет. Эх, горюня, обиделся мельник. Ничего ты не понимаешь. «Загляни-ка под колесо!» Грехвост подошел к краю потока и всмотрелся в темную воду. Из глубины на него глянула пара светящихся глаз, настолько ярких, что он на мгновение зажмурился, но стоило открыть веки, и наваждение исчезло. «Уйди от греха подальше! Разом сгинешь!» потянул его за рука в мельник. «Да ладно тебе, она из воды небось и не вылезает!» С сомнением сказал Грехвост. Из воды, может, и не вылезает. Зато как подойдешь к бережку, тут же схватит и утащит на дно. Моя супружница так и попалась. Пусть иной мир ее упокоит. Остался один сарафан на прибрежной скале. Вот и вся память. Грехвост приумолк и вернулся к столу. Даже есть расхотелось. Курдюм налил ему полную кружку пива, придвинулся ближе и зашептал. Горюнь! «Мне позарез нужен меч, душебор. Без него не избавиться от этой злой твари. Где он теперь? Как его раздобыть?» «Курдюм, друг сердечный, я бы и рад помочь!» — с чувством откликнулся гость. Но от душебор умыкнула лесная дева. Ты и сам видел. Он до сих пор у нее. «Не видать мне меча, как своих ушей!» — опустил плечи Курдюм. «Не печалься!» Мы придумаем способ избавить тебя от беды. Твоими бустами дам мёд пить, воскликнул Курдюм. Откуда вообще взялась эта лесная царевна? Как она может быть дочерью Дыя, если тот не женат? Я и сам потерялся в догадках, признался Вурдалак. Когда ты пришёл в лес, её ещё не было, а после вдруг появилась откуда ни возьмись, как раз после заключения договора каковы ещё договоры когда ды и князем всеволодом умолвились друг другу в вотчины не насаваться с первого взгляда условия справедливы только мне они вышли боком деревенские жители в урдалаках бояться вот и зачислили меня в внежить мало того что ды запретил навещать деда так ещё и с туманной поляны отселил в волчьи дебри от того я с ярушкой и не встречался хотя соседи по леса о новой царской любимице меня и все уши прожужжали Не то хотел ломать голову над такими загадками, махнул пухлой ладошкой Курдюм. Мне б только с ней встретиться. Я б попробовал её уговорить. Уговорить её это вряд ли, рассмеялся Вудалак. Ты же видел, какая она шабутная. Ночь сгустилась, но небо оставалось ясным. Звёзды высыпали и завели хоровод вокруг месяца, раздувшегося в пышный серебряный шар. Хорошо, что погода сухая, следов не останется потёр в рудола кладони. Опять что-то задумал, насторожился Курдюм. Завтра иду брать на щит княжеский двор, решительно заявил Грехвост. Завтра не выйдет! сплеснул ладошками Мельник. Это ещё почему? Так ведь казнь завтра, как раз на дворе у князя, всё село только об этом говорит. А кого казнят? нахмурился Грехвост. Как кого? Юродивого Волотоху? как о само собой разумеющемся деле поведал Мельник. «Должен же кто-то ответить за убийство твоего деда. Так я ведь до сих пор не выяснил, кто убийца». «Не жато выяснил! Ты ж сам слышал! Лутоху приговорили!» Грехвост крепко задумался. «Нет, так не пойдет!» — рубанул он ладонью в воздух. «Юродивый тут ни при чем! Нюхом чую! В суде нюх бесполезен!» — возразил Курдюм. «Суду нужны доказательства и улики, а против нищего их столько насобирали, что на троих хватит!» «Понимаешь, дружил он с моим дедом. У них в головах одни мысли роились. С чего ты взял, что нищий говорит правду? Может, он тебя за нос водит?» Потрепал его по плечу Курдюм. «Если завтра его казнят, то я правды уже не узнаю», — покачал головой Горехвост. «Нет, брат Курдюм, говори, что хочешь, но казни невиновного я...» не допущу. Мельник заглянул в Урдалаку в глаза и проникновенно сказал: "Горюнь, там всё село собирается. Ведь тебя уже били. Погляди на себя. Рожа синюшная, как у чёрта. Глаза заплыли, на теле места живого не сыщешь. Если хочешь, чтоб тебя до смерти ухайдокали, то завтра твоя мечта сбудется. Моя мечта обожраться, напиться и лежать отдыхать, и чтоб ничего не болело, угрюмо сказал Грихвост. Жаль меня вырастили как стража леса. Хоть в лепёшку разбейся, а мироствола я в обиду не дам и не порушу правды, иначе весь мир рухнет. Понимаешь, весь мир мир на правде стоит, не станет правды, и всё пойдёт прахом. Курдюм безнадёжно махнул на него рукой. Помнишь, как тебя на том самом дворе коней повязал? А после нежата со своей сворой едва не отделал. И как ты на этот раз вознамерился их одолеть, спросил он. Мужики соберутся на казнь поглазить, оружие не возьмут, ту же прибыль на мой счёт, заблестели глаза Вурдалака. Правда, тот же нежат до да князь эти с железными побрикушками не расстаются. Тут главное страх на толпу навести. Как коней до вечера напугал меня табуном лошадей, то под переполох не разбериха. Хочешь коней выпустить? спросил мельник. Ты что? испугался врадалак. Они меня первого и затопчут. Лучше людей превратить в лошадиное стадо. Напугать бы их чем-нибудь. Колдовством напугай, предложил курдюм. Ведь твой дед был кудесником, научил ж он тебя какой-нибудь хитрости. В том-то и дело. Не успел он меня научить. Слишком рано пришлось мне уйти от него, посетовал Грихвост. Погоди-ка. Я знаю, просиял Курдюм. Остались у меня с прошлых святок хари нечистой силы. Маски ряженых, что бродят по избам и по дачке, выпрашивают. Им дают угощение и разную дребедень, лишь бы отделаться. Мужики у нас суеверные, много верят, что под личинами в самом деле черти да покойники, вставшие из могил. Напялим хари, у них поджилки и затрясутся. Вот только не приперлась бы царевна из дикого леса. Прот с фио колдовства я не устаю. Постой. Ты что, тоже со мной пойдёшь? Удивился грехвост. А ты думал, я тебя одного пущу? Одного боюсь этой чёртовой девки. Как ты думаешь, она захватит с собой душебор? С чего ты взял, что она туда явится? Деревня её вотчина. Хорошо, если так. Пойду, приготовлю лечины, а ты спать ложись. Завтра тяжёлый день.